2007 год. Будильник зазвонил в пять часов утра. Дана поспешно выключила его и прислушалась. В доме не раздавалось ни звука. Девушка на цыпочках прошла к своей двери, выглянула в коридор. Дверь в комнату отца была открыта. Это обычно означало, что там его нет. Дана на всякий случай заглянула за дверь, комната была пуста. Дана шепотом выругалась. «Во сколько же он встал?» Она влетела в свою комнату, влезла в джинсы и кеды, натянула первую попавшуюся футболку и сбежала вниз по лестнице, попутно забирая волосы в пучок. На кухне обнаружился кофейник с остатками еще теплого напитка. Значит, отец ушел не так давно. Дана выбежала из дома и, что есть мочи, припустила к университету. В пустом коридоре ее шаги звучали, как пушечные выстрелы. Девушка сбавила шаг и попыталась унять колотящееся сердце. Из-под двери, ведущей в помещение лаборатории, просачивалась узкая полоска света. Стараясь ступать абсолютно неслышно, Данна подошла к двери и приложила к ней ухо. Ожидаемо никаких звуков слышно не было. От лаборатории ее отделяли еще две двери. Зажмурившись. Девушка дернула за ручку и, ощущая себя полной дурой, втиснулась в образовавшуюся щель. Дверь негромко щелкнула, закрываясь. Несколько секунд Дана стояла неподвижно, проверяя, не услышал ли ее отец. А затем осторожно заглянула сквозь стеклянную дверь кабинета Фреда. Мистер Николсон был в лаборатории. Он сидел низко склонившись над батареей увеличительных стекол как вчера Фред, Я орудовал пинцетом, попутно записывая что-то на диктофон. «Отлично! Значит, я не опоздала», — подумала Данна. «Теперь нужно пробраться в лабораторию». У Фреда в кабинете стоял отличный стол, под которым можно было спрятаться. К тому же она услышит, если отец выйдет куда-либо. «Что ж, говорят, что у мужчин не развито периферическое зрение». Сейчас мы это и проверим. Данна решительно дернула за ручку двери. Та не поддалась. Девушка дернула сильнее, но результат был тот же: Зашипев сквозь зубы от злости, Дана села на пол. Придется идти назад в коридор. Если отец случайно выйдет, то он точно заметит ее. Эта небольшая комнатка перед Алабаранской выполняла функцию коридора, и в ней не было даже ничтожного горшка с цветком чтобы спрятаться. Дана уже собиралась проделать в обратном порядке все, что она делала пять минут назад, когда за дверью послышались шаги. Шаги эти приближались к лаборатории. Девушка беспомощно зазиралась. Она была в ловушке. В последний момент, перед тем, как дверь открылась, Дана метнулась к дверному косяку. Может, это хоть на пару секунд оттянет ее позорное разоблачение. Петли чуть слышно скрипнули. Перед взором Данны предстала спина Фреда. По его помятому виду, девушка догадалась, что лаборант не спал и, скорее всего, даже не заходил домой. Видимо, вечер в клубе удался. Данна замерла, боясь случайным вздохом выдать свое присутствие. Фред, широко зевнув, отпер, наконец, дверь в лаборантскую и вошел внутрь. Девушка снова подползла к стеклянной части двери и начала наблюдать. Вот Фред бросает свои вещи на стол, достает из шкафа халат, надевает его и проходит в лабораторию. Самое время проникнуть в кабинет. Данна приоткрыла дверь и поползла под стол. Чуть задержавшись возле двери, она услышала обрывок разговора. «Вы хотите сказать, что теперь его можно испытать?» — произнес взволнованный голос Фреда. «Теоретически да, но я бы поставил предохранитель на станцию». «На всякий случай», — отвечал ему отец. «Не уверен, что она выдержит перегрузки при перемещении». «Да давайте поставим». Фред ринулся в албаранскую так быстро, что Дана еле успела забиться под стол и задвинуть кресло. Парень сразу бросился к шкафу стоящему у противоположной от стола стены и начал быстро перебирать какие-то детали на его полках. «Профессор Николсон, судя по звуку шагов», Остановился в дверях, наблюдая за действиями лаборанта. Через несколько минут Фред отвернулся от шкафа. Дана под столом жалось еще сильнее и разочарованно протянул: «Ни одного нет подходящего размера. Вообще ни одного!» Удивленно спросил профессор. Дана, не глядя на отца, догадалась, что он сейчас трет приносит, сняв очки. «Может, ты плохо посмотрел?» предположил он через пару секунд посмотрите сами фред сделал приглашающий жест рукой а данна затаила дыхание отец подошел к шкафу и уже сам начал чем то негромко шуршать и брякать это продолжалось добрых десять минут на протяжении которых данна боялась даже моргнуть наконец мистер николсон отступил от шкафа и задумчиво проговорил и правда нет я могу з -з заказать «Но неизвестно, когда они придут», — погрустневшим голосом ответил Фред. «Да уж, неизвестно, когда», — тихо пробормотал отец. В его голосе слышалось разочарование. Он прошел в лабораторию, оставив дверь открытой. Фред проследовал за ним. «Я думал, что это произойдет сегодня». «Ну что ж», — донесся до ушей голос отца. «Ждал столько лет, и еще пару месяцев подожду. Можем попробовать запустить без предохранителя?» Осторожно предложил Фред. «Нет, не стоит. Не хочу рисковать. Я же с самого начала...» Отец на секунду замолк. А потом продолжил с какой-то лихорадочной, безумной ноткой в голосе. «Я ведь с самого начала предполагал, что нужен будет предохранитель!» поэтому заказывал его еще в университете в Нью-Мексико. Если сюда я его не приносил, то он где-то в нераспакованных вещах дома. Фред, у нас есть шанс запустить его сегодня. Жди здесь. С этими словами мистер Николсон направился к двери. По ее хлопку и последовавшим далее звукам, Дана догадалась, что отец схватил из своего кабинета ключи и побежал домой. Фред, вышедший из лаборатории, Оглушительно зевнул. «Минут десять на кофе у меня есть». Пробормотал он и тоже направился к выходу. Снова хлопнула дверь. Дана поняла, что это ее шанс. Станция стояла на столе в лаборатории. Небольшая, она очень походила на базу для iPod. Отличием являлись лишь два ряда кнопок справа и слева, да небольшой кран на том месте, где у базы, находится углубление для плеера. Браслет был рядом. Дана взяла его и, поколебавшись секунду, надела на руку. Затем наклонилась к станции. Отец говорил, что нужен предохранитель, но теоретически ее уже можно запустить. «Надеюсь, меня не убьет», пробормотала Дана и нажала на самую большую кнопку на станции. Экран загорелся, на нем появился ряд нулей. «Наверное, теперь нужно ввести дату». Девушка нажала на одну из кнопок. Станция оглушительно запищала. «Нет настроек времени», — появилась надпись на экране. «Твою мать!» Данна лихорадочно ткнула еще в одну кнопку, однако аппарат никак не унимался. Со стороны коридора она услышала звук шагов, Судя по всему, кто-то бежал по коридору. «Черт, черт, черт!» Девушка начала сдирать с себя браслет, однако трясущиеся пальцы больше не слушались ее. Экран станции начал моргать. В ритм ему замерцал огонек на браслете. Холодный голос объявил. «Перемещение объекта через три, две, одну...» Хлопнула дверь в лаборантскую. Данна повернула голову, и увидела Фреда со стаканом кофе, застывшего на пороге. «Да-да-да-да-да да да Заикаясь больше обычного, проговорил он «Что ты?» Хлопок, и Фред исчез из поля зрения девушки. В лаборатории раздался оглушительный взрыв.